69. Когда она переступает порог старого каменного дома, навстречу вновь веет приятными ароматами. Сигрид сбегает по лестнице, волосы обернуты полотенцем. «Черт, как же здорово!» — говорит она. «Надеюсь, я не очень наследила в ванной. Ты знала, что в скобяной лавке продают краску для волос?» Она резко наклоняется вперед, полотенце разматывается, она подхватывает его и вытирает мокрые угольно-черные волосы. Карен устало смотрит на пятнистое полотенце. «Ой!» — вскрикивает Сигрид. «Но ты можешь получить взамен мамина, у нее их полно!» «Забудь, что на ужин, пахнет фантастически!» «Коковен!» Классическое блюдо французской кухни, курятина в вине. «Ну, вроде как, я стащила из кладовки бутылку!» «Ты знала, что у съезда на Грене один крестьянин продает экологически чистых цыплят?» Карен фыркает. «Ты имеешь в виду Юхара Иверсона?» «Он и слов-то таких не знает. Экологически чистый. Его капусту гусеницы и те стороной обходят». Сигрид разочарована. «Куры на экологических кормах и на свободном выгуле», — так он твердил. «Я и яиц купила». «Верно, куры у старика Юхара всегда ходят на свободе, по всем дорогам там шастают. Я за эти годы штук трех задавила». «Спокойно», — добавляет она, заметив испуг на лице Сигрид. «Я несколько преувеличиваю, просто день на работе был плохой». «Из-за мамы? Знаю, мы не должны говорить об этом, но ведь даже в газетах писали, что вы взяли подозреваемого». «Карен медлит». Уговор о проживании Сигрид здесь целиком основан на том, что они будут старательно избегать двух тем — ее матери и ее отца. «Окей, это правда. И очень многое подтверждает, что он действительно тот самый. Это я тебе могу сказать. Но пока стопроцентной уверенности нет, не могу рассказать никто он, ни почему сидит в СИЗО». «Надеюсь только, что ты его не знаешь», — думает она в следующую секунду. Линус Квана, конечно, на несколько лет старше Сигрид, и не похоже, чтобы они вращались в одних кругах, но живет он в гордый всего в квартале другом от квартиры Самуэля Низбё. Сигрид истолковала название «Коковен» вполне рационально, «Цыпленок в вине». Такие детали, как свиная грудка, шампиньоны и лук, замененный банкой белой фасоли и несколькими зубчиками чеснока, которые она добавила под конец. «Неожиданно вкусно, если добавить изрядную щепотку соли и перца. А главное, совсем не то, что готовила сама Карен. Я бы, наверное, и сено съела, лишь бы его поставили на стол», думает она, собирая остатки кусочком хлеба. «Свари кофе, а я тогда помою посуду», говорит она, делая поползновение встать. В ту же секунду звонит мобильник. Карен вытирает пальцы от Джинсы выходит в переднюю, достает телефон из кармана куртки». Не глядя на дисплей, коротко отвечает, словно на другом конце линии ждет продавец телефонов. Эйкен. «Это Брэндон Коннор. Думаю, нам надо поговорить».